по имени Грэм Стейнс. Гледис слышала, что поблизости работали австралийцы, но их имена были ей неизвестны. Грэм проводил Гледис в дом, принадлежавший миссии, и она оставалась там, пока двое мужчин занимались своими делами. Сначала Гледис огляделась, а затем стала читать небольшой буклет, рассказывавший о первом работнике этого отделения миссии, Кейт Алленби. Гладис поразила удивительная история Лепрозория. От этого дома, которому было уже 70 лет, казалось, исходили волны умиротворения и покоя. Всё в этом одноэтажном здании было неподвластно времени, начиная от холодных бетонных полов и стен толщиной 18 дюймов, покрытых многими слоями белил, и заканчивая широкой террасой, которая защищала строение от невыносимой жары. Пока Глэдис ждала, она размышляла о том, почему жена Грэма не вышла навстречу гостям и не предложила им чай, что, как теперь знала Глэдис, было индийской традицией. Но жена так и не появилась, и вскоре Глэдис и ее водитель снова были в пути, направляясь на юг в Кутак. Работа в миссии означала напряженную и интересную жизнь. Первые несколько месяцев Глэдис изучала местные порядки и обычаи. Первые шесть недель она прожила в Кутаке с группой миссионеров. Шесть женщин жили в двух комнатах, в которых было не повернуться из-за коробок с книгами. Пища была непременно желтого цвета, вода только в ведрах, а про туалет лучше вообще не упоминать. Гладис была благодарна Богу за то, что выросла на ферме и знала цену тяжелому труду. Но иногда у нее опускались руки, и она чувствовала, что ей трудно оставаться позитивно настроенной по отношению к происходящему и быть готовой всегда исполнять волю Божью. Каждый день женщины парами ходили по домам и пытались продавать христианскую литературу и разговаривать с людьми о Господе. Гледис нравилась общаться с городскими жителями, но она мечтала поскорее попасть в маленькие деревушки Санталов, разбросанные на склонах гор, К северу и западу от Барипады. Сантала – это одна из народностей, проживающих в Индии, обладает своей культурой, религией и языком. Гледис проехала несколько таких деревень во время своей первой поездки через сельскую местность. Глинобитные, крытые соломой хижины стояли прямо у самой дороги и были окружены деревьями. Рядом с хижинами были вырыты маленькие пруды. Глэдис рассказали о традициях и культе духов санталов и о том, что местные жители иногда приносят в жертву людей, дабы угодить духам. Условия, в которых жили эти люди, были ужасными, а детская смертность очень высокой. Причем в основном дети умирали от болезней, которые по современным меркам было совсем нетрудно излечить. Четно пытаясь угодить духам и спасти детей, семьи тратили все свои деньги, на покупку благовоний и животных для жертвоприношений. Как медсестра, Глади знала, что этим людям надо было получить хотя бы элементарное образование, а как христианка она понимала, что сделать их по-настоящему свободными мог только Иисус. Глади всей душой сочувствовала этим людям, и ей не терпелось поскорее прийти к ним и принести благую весть. Это желание буквально жгло ей сердце. В январе 1982 года у Гледис наконец появилась такая возможность. В план ее работы было включено посещение нескольких деревень, где миссионеры должны были оказать местным христианам помощь в организации христианских лагерей в джунглях. Для того, чтобы попасть в одну из таких деревень, им пришлось пешком пройти семь миль по горной местности. Но сердце Гледис было исполнено радости. Она с энтузиазмом познавала особенности местной жизни. Черпала воду из колодца, мылась в реке и спала в постели, кишевшей клопами. Местные женщины тянулись к высокой белолицей Австралийки и с удовольствием обучали ее нехитрым премудростям своей жизни. Деревня Находилась недалеко от Лепрозория в Майорбхандже, и Глэдис несколько раз виделась с Грэмом, который, как она узнала, никогда не был женат. Большинство их встреч носило сугубо деловой характер, но Глэдис чувствовала, что ее тянет к Грэму, хотя она старалась не давать воли чувствам и оставаться сосредоточенной на работе. Затем Глэдис отправилась на следующее задание. Она была рада возможности посмотреть Индию и попутешествовать вместе с группами миссии. Однако наибольшее впечатление на нее все-таки произвел Лепрозорий и жизнь в деревушке Санталов. Видеть, как Грэм и его коллеги заботились о своих пациентах, прокаженных и изгнанных из деревень, было просто потрясающе. Находясь в плену верования индуизма, бедные прокаженные считали, что их болезни вызваны грехами, которые они совершали в прошлых жизнях. Больным говорили, что они недостойны даже чашки воды. Прокаженные просили милостыню на улицах, зная, что дорога домой и в семью для них закрыта навсегда. Не было более низшего сословия, чем прокаженные, и никто не мог предложить им большей любви, чем Грэм. Прокаженным, прибывшим в Лепрозорий, давали лекарства, которые останавливали развитие болезни, а персонал лечебницы выказывал им любовь и сострадание, объясняя, что их недуг излечим и не является проклятием Божьим. Гледис поражалась тем переменам, которые происходили с некоторыми пациентами, благодаря выказанному им состраданию и просто человеческому отношению. Что уж тут говорить о том, какое действие производили слова любви. Лекарства делали свое дело, залечивая язвы этих больных, но их душу лечило сострадание людей. Гледис не переставала восхищаться работой Лепрозория, но иногда она спрашивала себя о том, что больше всего привлекало ее там. Был ли это Грэм или все-таки труд сотрудников миссии? Хотя у Гледис действительно возникали серьезные чувства к Грэму, Она знала, что приехала в Индию не ради того, чтобы повстречать этого человека. Кроме того, она не знала, испытывал ли сам Грэм похожие чувства к ней. «А что, если да?» – размышляла Гледис. «В любом случае, прежде чем заявить о серьезности своих намерений, Грэм должен был сначала поговорить с лидерами миссии. Таково было правило». К началу весны... Гледис больше не нужно было гадать о чувствах и намерениях Грэма по отношению к ней. Она узнала, что Грэм попросил у лидеров миссии разрешения переписываться с ней. Конечно же, Гледис была счастлива. В течение весны и лета Грэм и она интенсивно переписывались и узнали друг друга гораздо лучше. Они сами удивились, обнаружив, как много у них было общего. Как оказалось, Они выросли всего в сорока милях друг от друга, получили похожее воспитание и с молоду испытывали тягу к миссионерской деятельности. Чем больше Гледис и Грэм переписывались, тем яснее понимали, что Бог определенно вел их друг к другу. Их свадьба состоялась 6 августа 1983 года в Австралии в кругу родных и друзей. В Прозории все тоже были очень рады за Грэма и его невесту. Дада, как любовно называли Грэма местные жители, безустанно и преданно служил в Майорбхандже уже почти 20 лет, и теперь Бог послал ему чудесную жену, которая также сильно любила Господа и желала помочь жителям Индии. Для пациентов Лепрозория свадьба Грэма и Гледис явилась чудесным свидетельством Божьей любви и теперь люди с нетерпением ждали возвращения мистера и миссис Стейнс из Австралии. Однако вернуться оказалось не так-то легко. Гледис и Грэму, как супружеской паре, предстояло пройти первое испытание, когда правительство Индии отказалось выдать Гледис новую визу. Это было совершенно необъяснимо, но власти просто не разрешили ей вернуться. В конце концов, супруги решили, что Грэм вернется в Индию один и постарается оформить визу для Глэдис, работая с властями изнутри. Потребовалось несколько месяцев ожидания и множество часов, проведенных в молитве, чтобы власти дали согласие на то, чтобы Глэдис присоединилась к Грэму. Однако Глэдис дали выездную визу как жене Грэма, а не как работнику гуманитарной миссии. Ей пришлось дать обещание, что она не будет пытаться обращать индусов в христианство. Глэдис пришлось согласиться на это, но ведь и она, и Грэм прекрасно понимали, что они сами никого не могут заставить поверить во Христа. Их главной целью было являть Божью любовь пациентам лепрозория, и если эти пациенты решались откликнуться на эту любовь, то это был их собственный выбор. Гледис вернулась в Барипаду в конце 1984 года к радости ожидавшего ее там Грэма. Она была очень рада воссоединению с мужем и быстро освоила новую для нее роль жены и хозяйки. Гледис очень не хватало поездок в деревне, к которым она так привыкла, но она приняла свое положение так же легко, как и все прошлые перемены в своей жизни. Девизом Гледис стал библейский стих который был написан на стене симпатичного старого бунгало, принадлежавшего миссии. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Гледис нравилась работать по дому и помогать пациентам в лепрозории, и она, собственно, радовалась, когда им с Грэмом удавалось посетить церкви в деревнях Санталов. Гледис нравились воскресные службы в этих церквах, и она не упускала возможности подбодрить тамошних женщин. В 1985 году у Глэдис и Грэма родилась дочь Эстер Джой, а затем два сына – Филипп в 1988 году и Тимоти в 1992 году. Глэдис очень нравилась роль матери, и она открыла для себя новые возможности служить Богу, так как ее дети росли и играли вместе с другими соседскими ребятишками – В 90-х годах Гледис и Грэм продолжали самоотверженно трудиться, работая с прокаженными и общинами санталов. Гледис любила, когда ее дети, приезжая в деревни, играли с местными ребятишками. Самим же детям очень нравилось ездить вместе с отцом в различные христианские лагеря, располагавшиеся в джунглях, и присутствовать на ежегодных пятидневных конференциях местных пасторов. Грэм ездил на эти конференции, чтобы помочь пасторам в деле организации библейских занятий и проповеди Благой Вести. Гладис и Грэм знали, что многие санталы постоянно подвергались преследованиям за веру в Христа. Супруги старались учитывать местную обстановку и часто молились, чтобы Бог даровал им мудрости, когда они работали в этих поселениях. Посещая деревни, Грэм никогда не пытался обращать людей в христианство или убеждать их в том, что они должны поменять свою веру. Вместо этого он оказывал помощь и поддержку местным пасторам и церквам, которые Бог уже насадил. Тем не менее, христианам из Санталов действительно приходилось сталкиваться с теми, кто был враждебно настроен по отношению к ним. Христиан из Санталов часто обвиняли в том, что они крестились под давлением или за материальное вознаграждение. На одного двенадцатилетнего мальчика напали только потому, что он был христианином. Когда этот мальчик залез на дерево, чтобы проследить за своим скотом, другие ребята из деревни, разозлившись на то, что он стал христианином, окружили дерево и не давали ему спуститься. Подвергнув его насмешкам и издевательствам, Они посадили его на заостренный кол, и мальчик умер. Его мать-вдова была просто убита горем. Другого мальчика группа индусов сначала забросала камнями, а затем утопила. Кроме побоев, христианам приходилось терпеть со стороны своих соплеменников постоянные нападки иного рода. Их обворовывали, им не давали работать на своей земле, или не разрешали брать воду из деревенского колодца. Год за годом приходили сообщения о преследовании христиан, но Глэдис и Грэм никогда не получали в свой адрес угроз. Они не беспокоились, что могут стать мишенью для фанатиков. Глэдис рассуждала так. «Мы служим людям, больным проказой. Что в этом опасного?» Однажды утром, в январе 99-го года, Гледис сидела и читала статью в одном христианском журнале. В ней рассказывалось о двенадцатилетней девочке, теряющей зрение. Когда к ней в больницу пришел ее пастор, девочка сказала ему, «Бог забирает у меня зрение». Пастор немного помолчал, а затем сказал, «Джесси, не позволяй ему забрать твое зрение». Девочка удивилась, но мудрый пастор продолжил «Отдай ему свое зрение сама». Эта история потрясла Глэдис. Она почувствовала, что Господь спрашивает ее, готова ли она отказаться от всего, что ей было дорого, мужа, детей, собственности, ради него. Пока Глэдис боролась с сомнениями, по ее щекам текли слезы. Глэдис отдала Христу свое сердце, когда ей было всего 13 лет, и с тех пор она старалась жить только для него. Она без оглядки отправилась в Индию, и они с Грэмом посвятили своей жизни служению Богу. Гледис думала, что отдала Богу все, но в глубине души она знала, что испытывала желание крепко держаться за тех, кто был ей дорог. Наконец Гледис стала молиться и дала Богу ответ, которого, как она знала, он заслуживал. «Да, Господи, да, я готова. Возьми все, что у меня есть, моего мужа, моих детей, если ты нуждаешься в этом. Я отдаю все тебе». Когда Глэдис произнесла «Аминь», то почувствовала, как ее душа исполняется Святым Духом, и вспомнила историю о том, как Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака. Глэдис не знала, что ждало ее семью в будущем, но была уверена в том, что Бог будет с ними. На следующей неделе Грэм должен был поехать в деревню Манухарпур, чтобы посетить еще один христианский лагерь. Грэм собирался взять с собой десятилетнего Филиппа и шестилетнего Тимати, и мальчики с нетерпением ждали этой поездки. Они любили ездить в лагерь, для них это было приключением. Жить в джипе без электричества и водопровода. Но больше всего они любили проводить время со своим отцом. Рождественские праздники всегда проходили очень напряженно. К Грэму приходило много гостей, и Глэдди знала, что мальчикам будет полезно провести время наедине с отцом. За четыре часа поездки они могли вдоволь наговориться. У тринадцатилетней Эстер гостили две ее одноклассницы поэтому она осталась дома, чтобы отдохнуть вместе с матерью и подругами. В среду, 20 января, Глэдис металась по дому, стараясь проследить за тем, чтобы все вещи были собраны и уложены в машину, и ничего не было забыто. «Фил, ты собрался?» — позвала она старшего сына. Он был практичным и умелым, как его отец, и внимательным к своим ближним. Глэдис гордилась тем, с какой любовью он относился к окружавшим его людям. Ей не верилось, что через пару месяцев ему должно было исполниться одиннадцать лет. Их семья всегда была так занята делами, что Глэдис иногда казалось будто жизнь ее детей проходит как-то мимо нее, и она не успевает насладиться ролью матери. «Мальчики, пора!» — позвал Грэм. Гладис повела мальчика в джипу, где ее ждал отец. Она обняла и поцеловала сыновей и повернулась к Грэму. Они всегда серьезно относились к прощанию, поскольку никогда не знали, что может произойти, особенно принимая во внимание невероятную суету на дорогах Индии. Гладис знала, что Тимати немного нервничал перед поездкой из-за происшествия, случившегося в прошлом ноябре. Тогда, после резкого торможения машины, Тимоти сильно бросила вперед, и хотя его не ранило, он испытал сильный шок. Затем, всего за две недели до этой поездки, большой грузовик чуть не врезался в их машину на горной дороге. Гледис понимала страх Тимоти перед поездкой и старалась ободрить его и развеять его опасения. «Желаю хорошо провести время. До встречи в понедельник!» – крикнула Гледис – вслед отъезжавшей машине. Повернувшись и направляясь обратно в дом, Глэдис вспомнила, что не проверила сумку Филиппа. «Надеюсь, он не забыл взять куртку?» — подумала она. Затем мысли Глэдис обратились к Тимоти. Он был простужен, и она положила в его сумку теплую одежду, зная, как холодно может быть в горах. Глэдис улыбнулась, надеясь, что Тимоти не будет слишком напрягать голос во время пения. В их семье он был главным солистом и проповедником. Тимоти любил проповедовать, подражая отцу, и иногда Гледис заставала сына в гостиной, где он расставлял стулья, играя в проповедника. На какое-то время он перестал играть в эту игру, но как раз накануне, в понедельник, Гледис зашла в гостиную, и вот, пожалуйста, Тимоти, с удовольствием проповедовал и пел перед пустыми стульями, которые занимали его воображаемые слушатели. Гладис хотела сесть и послушать сына, закончив свои дела, но когда она вернулась, Тимати уже убежал. Тогда гладис не могла знать, что видела сына, играющего в проповедника, в последний раз в жизни. Телефон зазвонил в 4.30 утра, в субботу – 23 января. Вскочив с постели и спотыкаясь в темноте, еще сонная, Гледис добралась до телефона и подняла трубку. Она слушала, что ей говорили, и пыталась побороть страх, который ледяной хваткой сжимал ей сердце. Когда Гледис повесила трубку, в дверях ее комнаты появились разбуженные звонком Эстер и ее подруги. «Мама, что случилось?» — спросила Эстер. «Кто-то сжег джипы, принадлежавшие миссии», — ответила Глэдис. «Я больше ничего не знаю, так что давайте постараемся не волноваться. Мы помолимся, а потом попытайтесь заснуть. Я уверена, что все будет в порядке, и вы знаете, что нам предстоит тяжелый день. Я расскажу вам обо всех подробностях, как только узнаю их». Эти подробности, когда они стали известны, оказались куда более ужасными, чем Гледис могла себе представить. Маленькая деревня Манахарпур уже в течение некоторого времени была разделена на две части. За прошедшие годы 22 семьи из 150, живших в деревне, приняли христианство. В основном эти две группы мирно существовали, но в последнее время христиане стали вызывать гнев тех, кто оставался верным традиционным культам. Летом 1998 -го года трения усилились, когда некоторые фермеры-христиане продолжили работать на своей земле во время одного из ежегодных языческих праздников, чем привели в ярость своих соплеменников. Согласно верованиям Санталов, Земля в это время отдыхает, и обрабатывать ее нельзя. Стычки между христианами и последователями традиционных культов Санталов удалось замять, однако их отношения оставались напряженными. Затем, всего за несколько недель до открытия христианского лагеря, в ехали Грэм и его сыновья, произошел другой инцидент. Служители культов Санталов стали протестовать против исполнения христианской музыки на свадьбе христиан, проходившей в деревне. Местные служители культов ревностно хранили традиции предков, поэтому исполнение христианской музыки сильно разгневало консервативных членов племени и раздуло их тлевшую до этого ярость. Прибытие Грэма в деревню дало разгневанным служителям культов санталов ту самую возможность, которую они так долго ждали. Теперь они могли расправиться с теми, кто посмел выступить против традиций предков. На помощь они призвали Дару Сингха, активиста и религиозного фанатика, известного своей способностью извлекать выгоду из социальных потрясений. Он был одинаково непримиримо настроен и по отношению к христианам, и по отношению к мусульманам. Ранним утром 23 января его зловещим планом было суждено осуществиться. 22 января Грэм и мальчики поужинали и попрощались на ночь со своими коллегами и друзьями. Около половины десятого все трое забрались в свой джип и стали устраиваться на ночлег. Ночной воздух был холодным, и Грэм аккуратно разослал на крыше автомобиля соломенные коврики, стараясь сберечь накопленное за день тепло в салоне. Грэм всегда старался обеспечить сыновьям максимальный комфорт и всегда молился вместе с ними, прежде чем лечь спать. Их джип был припаркован рядом с другой машиной перед молитвенным домом. Один из друзей Грэма, доктор Хош, спал по соседству в доме, принадлежавшем семье христиан. Около полуночи, проснувшись от громких криков, Хош вскочил с постели и подбежал к окну. С ужасом он увидел бегущую по полю по направлению к машинам разъяренную толпу мужчин, вооруженных топорами, палками, ножами и факелами. С громкими криками эти люди набросились на джип грэма, полосуя шины и разбивая стекла. Толпа избила тех, кто находился в машине. Грэм тщетно пытался защитить своих мальчиков. Доктор Хош подбежал к двери, но обнаружил, что она заблокирована снаружи. Оказавшись в ловушке, он мог только с ужасом наблюдать за трагическими событиями, разворачивавшимися перед ним. Озверевшая толпа не пощадила ни Грэма, ни детей. Бежать они не могли». Кроме того, у каждого дома, находившегося поблизости от джипа миссионера и его детей, фанатики выставили часовых, чтобы никто не мог прийти на помощь жертвам. Теперь эти часовые кричали беспомощным жителям деревни. «Только попробуйте выйти из дома, мы убьем и вас!» Хазда, бывший помощник Грэма в течение более чем 20 лет, тщетно пытался криками остановить толпу. В ужасе он смотрел, как нападавшие подсовывали под машину пучки соломы. Дарос Синг поджег их первым. Когда Хазда попытался залить разгоравшееся пламя водой, его жестоко избили. Бессердечная толпа стояла и смотрела на огонь, пока Грэм, Филипп и Тимоти отчаянно кричали. Вскоре пламя окончательно поглотило их и превратило их тела, в кучке пепла. Во время этих событий, всего в сотни ярдов отгоревшего джипа, группа молодых санталов танцевала традиционный танец под ритмичные звуки барабанов, ведя себя так, как будто ничего особенного не происходило. Спустя час толпа растворилась в полях. Хазда, которого до этого разъярённые фанатики отогнали подальше, обратился к старости деревни за помощью. Послали за полицией, отделение которой находилось в другой деревне, примерно в 15 милях. Но было слишком поздно. Вернувшись на место трагических событий, Хазда увидел обгоревший джип Грэма. Внутри машины можно было различить три обуглевшихся тела, сомкнувшихся в последнем объятии. Хазда знал, что эта картина будет стоять у него перед глазами до конца жизни. Когда перепуганные христиане наконец вышли из своих домов и собрались вокруг остатков джипа, они провели некоторое время в молчании. Каждый из них задавал себе один и тот же вопрос. «Как мы можем сказать об этом Гледис и Эстер?» В семь часов Гледис одевалась и готовилась встретить наступавший день когда телефон зазвонил во второй раз за утро. Это был репортер, который хотел узнать возраст Грэма и детей. «О чем вы говорите?» — спросила Глэдис. Поняв, что Глэдис еще не знает о случившемся и не желая быть тем, кто первым сообщит ей ужасные новости, репортер попрощался и повесил трубку. Но телефон продолжал звонить. Теперь это были жители соседних деревень с расспросами. «Глэдис, говорят, что Грэм и мальчики пропали», — сказал ей один из друзей. «Пропали? О мой бог!» — воскликнула Глэдис. «Что случилось с моими мальчиками? Они что, остались одни?» Наконец Глэдис пришла ее подруга Гаятхри и стала отвечать на звонки. Волнение возрастало, а Глэдис по-прежнему не знала, что на самом деле произошло. Она была в смятении но все еще считала, что Грэм и мальчики могут в любую минуту войти в дом. Гладис отказывалась признавать саму возможность того, что могло произойти действительно нечто ужасное, и она оставалась оптимисткой, надеясь, что муж и сыновья вот-вот вернутся домой. В течение следующих двух часов в доме начали собираться друзья. Потом приехали репортеры, охотившиеся за сенсацией. В доме, вокруг дома, на террасе, везде теперь были десятки людей. Вокруг царила суматоха, и Глэдис буквально разрывалась на части, приветствуя гостей и присматривая за Эстер. Она по-прежнему не знала о том, что случилось, и никто не мог решиться сообщить ей ужасную новость. Наконец, в 9.30 Гаядхри взяла Глэдис за руку и сказала «Глэдис, «Мне нужно с тобой поговорить. Наедине». Освободив от гостей одну комнату и отведя туда Гледис, Гаядхри сказала, «Гледис, ты должна быть сильной. Ради Эстер». Услышав новости, Гледис отказалась поверить в них. На подсознательном уровне она пыталась отринуть все, что подруга ей говорила, но тщетно. Слова были сказаны И их нельзя было взять обратно. «Нет!» — кричало все внутри Глэдис. «Это не может быть правдой. Их не могло быть в джипе. Произошла ошибка. Они не могли быть сожжены заживо. Нет, они не сгорели. Как такое могло случиться? Кто мог сотворить такое зло?» Волна скорбья захлестнула Глэдис но она должна была еще раз расспросить свою подругу Может быть Гаятхри ошиблась может быть это были ложные слухи Гаятхри ты хочешь сказать, что они погибли Грэм Филипп и Тимоти их действительно больше нет. Печальные глаза Гаятхри сказали Гглаи что никакой ошибки не было, и Глэдис села, наконец осознав, что произошло. — Как я скажу об этом, Эстер? — взмолилась она. Время остановилось, но жизнь продолжалась. Следующие несколько минут прошли в скорбном молчании, пока Глэдис собиралась силами, чтобы рассказать о трагедии Эстер. Телефон продолжал звонить. Теперь Глэдис и ее подруги пришлось отвечать на звонки из Австралии. Верующие хотели знать, что в действительности произошло. В дом шли и шли, друзья и соседи, чтобы принести соболезнования, продолжали сверкать вспышки фотокамер, но Глэдис думала только о своей дочери. «Мамочка, так в чем дело?» – спросила Эстер. Глэдис взяла дочь за руку и посмотрела в ее невинные глаза. «Кажется, мы остались с тобой одни», — мягко сказала она дочери. И затем без раздумья добавила. «Но мы простим их». «Да, мамочка, мы простим». Эстер не сразу осознала услышанное. Через какое-то время она впала в шоковое состояние, уставившись на мать невидящим взглядом. Глэдис крепко обнимала дочь и пыталась понять, как могло произойти такое ужасное преступление, так резко изменившее ее жизнь. Она чувствовала себя абсолютно разбитой, и только необходимость заниматься делами помогала ей держаться. Через некоторое время в Глэдис обратился сын местного доктора. «Нам нужно знать, что делать с телами». Эти слова окончательно стерли следы всяких сомнений по поводу того, что все могло объясниться какой-то ошибкой. Привезите их обратно в Барипаду. Грэм отдал свою жизнь за эту страну. Он хотел бы быть похороненным здесь. неделю Гледис провела, принимая визитеров, репортеров и официальных лиц города. Прибыли коллеги и помощники Грэма из Монахарпура и рассказали подробности нападения. Гледис узнала, что некоторые жители деревни были готовы поклясться, что видели над горевшим автомобилем широкий столб белого света, исходивший свыше. Ей также рассказали об ужасе, который испытали христиане деревни, когда им не позволили прийти на помощь Грэму мальчикам и об отваге их друга Хазды, пытавшегося потушить пламя. Постепенно Гледис осознала, что это происшествие было не случайным инцидентом, произошедшим по вине пьяных или обманутых подстрекателями жителей деревни. В действительности Это была часть большого заговора, целью которого было нанести удар по всему христианскому сообществу, и заговорщики выбрали Грэма в качестве своей первой мишени. Бедный Хазда не находил себе места от горя. Его родители жили в Лепрозории, и сам Хазда родился там. Гледи знала, как сильно он любил Грэма, и как тяжело было у него на сердце. Похороны состоялись в понедельник в 10 утра, в тот самый час, когда Грэм с сыновьями должен был вернуться из лагеря домой. Когда в Барипаду прибыли покрытые цветами три гроба, то жизнь в городе, казалось, остановилась. Магазины и школы были закрыты, и многие представители местных властей пришли, чтобы отдать дань уважения Грэму и мальчикам. Глэдис и Эстер поразили собравшуюся толпу тем, что предпочли почетной трибуне место на траве вместе с пациентами Лепрозорья, которые горько скорбели по своему другу Дади. Казалось, что эти похороны проходили по сценарию, написанному на небесах, поскольку многие плакальщицы спонтанно цитировали стихи из Писания. Глэдис попросили сказать несколько слов – но она была не готова выступать перед таким большим собранием. Вместо этого она спросила Эстер, «Ты сможешь встать и спеть вместе со мной?» Эстер согласилась, и толпа затихла в ожидании, пока Глэдис и ее дочь пробирались к трибуне. Они запели гимн, который вел Глэдис по жизни многие годы. «Я смогу смотреть в будущее, потому что он жив». Но про себя Глэдис пела «Я могу смотреть в сегодняшний день, потому что он жив». Правда заключалась в том, что сейчас Глэдис не могла спокойно смотреть в будущее, но и уверенности в сегодняшнем дне было достаточно для того, чтобы с течением времени ее жизнь стала свидетельством подлинной веры. Хотя Глэдис была сражена горем и эмоционально опустошена, она чувствовала присутствие Божье и хотела показать всем, что ей была оказана честь, поскольку ее муж и дети стали мучениками ради Христа. В заявлении для прессы Эстер мужественно сказала, «Я благодарна за то, что Бог позволил отцу и братьям пострадать за Него». И Гледис повторила ее слова в своем выступлении, «Я действительно молюсь, Отче, прости им, ибо не знают, что делают» и я верю, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Несомненно, Господь допустил гибель моих близких, чтобы исполнить свой замысел. Хвала его имени. Многие друзья и родственники Гледис стали уговаривать ее вернуться вместе с Эстер в относительно безопасную Австралию. Они считали, что Лепрозория перестанет существовать, если Гледис не найдет кого-то на замену Грэму». Они забрасывали ее вопросами. «Повезешь ли ты тела обратно в Австралию? Что вы, Сестер, теперь будете делать? Что будет с Лепрозорием?» Гладис удивлялась этим вопросом. Индия стала для нее родным домом, и она никогда не думала о том, чтобы покинуть ее. Когда репортеры спрашивали ее о планах на будущее, она отвечала. Во всех ситуациях бразды правления находятся в руках Божьих. Он будет творить только добро. Он моя сила и опора. Он обещал не оставить меня и не покинуть меня. Я буду служить Индии с этой надеждой. Два месяца спустя Гледис была удостоена индоавстралийской премии в память о Грэме. Ее попросили выступить на церемонии вручения премии. Это было первое публичное выступление Глэдис после мученической смерти Грэма и мальчиков. Для обеспечения ее безопасности поблизости находился большой отряд полиции. Готовясь к выступлению, Глэдис читала старую поэму Аннин Джонсон Флинт. Эти стихи придали Глэдис сил после трагедии. «Растет благодать, когда бремя тягчает, и сила растет, когда труд тяжелее». Он силу в растущей беде умножает, Пусть глубже страдания, Мир Божий сильней. Его благодать и любовь непомерны, И силу его невозможно объять, И он из бездонных христовых резервов Дает и дает, и дает нам опять. Она закончила читать как раз тогда, Когда конферансье объявил ее выступление. Гледис вышла на трибуну, и начала свою речь со слов о том, что для Грэма было естественно проявлять сострадание. «Если кто-то заболевал, то Грэм тут же оказывался рядом», — сказала Глэдис, независимо от того, был ли это поздний вечер или раннее утро. Грэму не нужно было думать, чем помочь нуждающемуся человеку, он просто действовал. После того, как Глэдис закончила свою речь и получила премию, Ее пригласили на банкет. Никто не уходил, всем хотелось поприветствовать мужественную вдову, которая не сказала ни одного плохого слова о тех, кто жестоко убил ее мужа и двух детей. На банкете одна женщина сказала Глэдис, «Я не знаю, как вы вообще смогли их простить?» Без раздумий Глэдис ответила, «Мы должны прощать, прощение исцеляет». Гледис даже не осознавала истинности этих слов, пока не произнесла их вслух. Она простила убийц, своего мужа и своих сыновей в тот самый момент, когда узнала страшную новость. Прощение помогло ей духовно исцелиться, и в этот момент Гледис решила, о чем она будет теперь говорить людям. Ее продолжали приглашать выступать на конференциях, и если Гледис могла, то всегда принимала приглашение – и всегда говорила о прощении. На каждом выступлении она говорила, «Любовь должна быть искренней, мы должны с уважением и любовью относиться друг к другу», как велит нам 12 глава послания к римлянам. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, невысокомудрствуйте»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 Иногда ей приходилось выступать несколько раз в день. Сегодня ее убедительные слова служат напоминанием стране, где число нападений на христиан все время растет, о притеснениях верующих. И нет лучшей кандидатуры для того, чтобы рассказать об этом, чем «Глэдис». Эпилог Гледис по-прежнему живет при Лепрозорье в Майорбхандже, но она уже объездила весь мир, рассказывая о преследовании христиан в Индии и неся людям свою весть о прощении. Вся Индия была поражена тем, что Христовой любви свидетельствовала та, которая меньше всего подходила на эту роль. Иностранка, вдова, простая женщина – единственная цель которой состояла в том, чтобы служить бедным и отверженным. Конечно, очень печально, что только после жестокого убийства миссионера и двух его сыновей общественность обратила внимание на проблему христиан в Индии. Но Гледис рассказывала людям о воле Божией и доказывала, что по его воле, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Тысячи людей со всей Индии и в том числе последователи индуизма, откликнулись на ее выступление и прислали ей письма с извинениями за зло, причиненное ее семье. Глэдис на собственном опыте познала силу прощения. Она понимает, насколько оно важно для всех людей, в том числе и для христиан. Спустя год после нападения на Джип Грэма, Дара Сингх и еще 14 человек были арестованы, Им предъявили обвинение в убийстве Грэма, Филиппа и Тимоти В июне 2002 года Гледис вызвали в суд для дачи свидетельских показаний. Ей пришлось выдержать самое тяжелое испытание со времени убийства мужа и детей. Увидеть человека, ответственного за этот кошмар. Это было испытание ее способности прощать. Адвокат Сингха, заявив о невиновности своего клиента, попытался свалить вину за произошедшее на Грэма и сказал, что миссионер сам поджег свой джип в результате неосторожного обращения с газовой плиткой. Пока адвокат выступал, Гледис смотрела на Дару Сингха и в свое сердце. Она просила Бога помочь ей проявить любовь и сострадание и никогда не смотреть на этого человека и его сообщников с ненавистью. Когда эта книга печаталась, суд еще продолжался. В сентябре 2003 года за убийство Грэма Стейнса и его детей Дара Сингх был приговорен к смертной казни, а 11 его сообщников – к различным срокам заключения. Однако в мае 2005 года Верховный суд штата Ариса заменил смертный приговор для Сингха на тюремное заключение, а его сообщников вообще оправдал. В августе 2005 года Центральное бюро расследований Индии, выступающее обвинителем по этому делу, подало протест на решение суда штата в Верховный суд страны, требуя оставить прежний приговор в силе. Таким образом, судебный процесс продолжается по сей день. Мы встретили Гледис и Эстер в Калькутте, и прежде чем мы расстались, Гледис процитировала еще одно стихотворение – которая стала для нее источником утешения и ободрения со времени гибели мужа и сыновей. Написанное покойным Эдгаром Гестом, оно называется «Дома». Вот я дома, дорогие, не Небеса теперь мой дом. Я обрел покой и счастье В вечном свете золотом. Боль и скорбь навек уйдите, Позади печаль моя, Вечный мир, Моя обитель, наконец-то дома я. Через долину смертной тени я без страха прошагал, Ведь Иисус своей любовью каждый шаг мой освещал. Радость долгожданной встречи описать я не решусь, На его плечо опершись, никого не устрашусь. Так что нет нужды скорбеть вам, Вас люблю все так же я, вы ж ищите воли Божьей, в даль небесную смотря. Вам нельзя в работе вашей дня терять ни одного. Так трудитесь, пока живы, отдохнете у него. А когда свой труд закончив и его услышав зов, вы подниметесь на небо, то увидимся, мы вновь. Майи. Назад во Вьетнам. Проповедовать Евангелие. Вьетнам. Ноябрь 1989 год. Они почувствовали запах океана, прежде чем увидели его. Майи шла по узкой тропинке вслед за своим старшим братом Хонгом, ступая почти след вслед. Осталось взобраться еще на один холм. Ветер Развивал волосы путников, и их сердца трепетали от радостного предчувствия. Волнение Майи росло. Каждый шаг приближал их к свободе. Наконец, они перешли гору, и Майи увидела корабль. Платформу из грубо обтесанных бревен, залитых смолой. Капитанский мостик на этом корабле представлял собой крохотную бамбуковую хижину с односкатной крышей. Судно, если его можно было так назвать, выглядело так, будто от малейшего удара могло рассыпаться на кусочки. Майя остановилась и взяла брата за руку. — Я не поднимусь на борт этого сооружения, — сказала она брату, продолжая тянуть его за руку, пока он не повернулся, чтобы посмотреть на нее. — Мы не сможем на нем даже из бухты выйти, не говоря уже о том, чтобы добраться до Гонконга. «Ты должна идти, Майи!» — сказал ей Хонг, поворачиваясь к океану и таща сестру за собой. Майи вновь посмотрела на бухту и почувствовала, как страх овладевает ею. Если не считать бамбуковой хижины, то палуба судна была ровной. Другие беженцы из Вьетнама уже взбирались на борт этого странного суденышка». Некоторые из них боязливо оглядывались, опасаясь того, что может нагрянуть китайская полиция, схватить их и отправить обратно во Вьетнам. «Я я не могу, Хонг», — запинаясь, произнесла Май, «Я, — «я не готова к этому». «Раньше ты говорила, что не готова к тому, чтобы перейти границу с Китаем, но мы сделали это. Давай, нам нужно идти. Ты же знаешь, от чего пришлось отказаться отцу ради этого». Хонг опустил руку в карман и достал оттуда рваный носовой платок. Осторожно развернув его и оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что они одни, Хонг снова показал сестре две золотые монеты. Каждая из них весила больше полунции, и одной такой монеты было достаточно, чтобы купить билет до Гонконга. Это был их билет на свободу. «Ты знаешь, сколько времени понадобилось отцу, чтобы скопить такую сумму?» — продолжал Хонг. — Отец ждал этого дня многие годы. Сам он уже никогда не вкусит радости свободы. Но он купил билет на свободу нам. Вперед, на корабль! Он покупал этот билет не для меня. Это был билет Чунга, — дерзко ответила Майи. Спутником Хонга должен был стать еще один старший брат Майи, а не она сама. Отец Майи хотел отправить двух своих старших сыновей на свободу, в надежде, что они встанут на ноги и смогут вывести из Вьетнама других своих братьев и сестер. Да, это был билет Чунга, но ты же знаешь, что у его жены только что родился ребенок. Чунг не может сейчас уехать из Вьетнама, так что тебе повезло. Ты будешь свободной в Америке или Австралии, ты сможешь получить хорошее образование, и однажды ты станешь богатой. Хонг по-прежнему держал сестру за руку, ведя ее по направлению к кораблю. «А куда мы будем ходить в туалет?» – захныкала Май. «Ведь на этом сооружении нет туалета». «Вокруг достаточно места!» – рассмеялся Хонг. Он остановился и повернулся к сестре. «Это наш шанс, Майи!» – сказал он. «Отец хотел, чтобы мы выбрались из Вьетнама, чтобы стали свободными, чтобы получили образование» чтобы работали и зарабатывали. Отец не мог думать о том, что все его дети проведут жизнь в бедности, и ему было бы противно видеть, как ты колеблешься и упираешься. Пошли. Когда они взошли на причал, сердитого вида человек, посмотрев на них, протянул к ним руку. Хонг знал, чего он хотел. Золото. Положив платок ему в руку, Хонг отогнул один из уголков, чтобы монеты были видны. Капитан внимательно рассмотрел их и попробовал одну монету на зуб, чтобы убедиться, что она настоящая. — Поднимайтесь на борт, — сказал он с ухмылкой. Они послушно исполнили повеление капитана. Теперь Майя жалела, что не обняла мать на прощание еще раз и не поговорила с ней подольше. Майя подумала о том, сможет ли этот корабль Она, наконец, решилась назвать это сооружение кораблем, довести их до места назначения, и быстро помолилась духом своего дедушки и прадедушки, прося безопасного пути. Майя с братом устроились ближе к носу, чтобы им меньше мешал шум двигателя. Май почувствовала, что тревога и морская болезнь начали одолевать ее еще до того, как судно отошло от причала. Когда она увидела, как берег постепенно исчезает за горизонтом, то расплакалась. Дни на борту превратились в сплошную борьбу со скукой, и Майя и Хонг быстро поняли, что взяли с собой недостаточно продовольствия на такой длинный путь. После того, как их собственные запасы кончились, им пришлось выпрашивать еду у других 43 пассажиров. Дни тянулись бесконечно долго. И время, казалось, остановилось. Майя снова вынырнула, выплевывая соленую воду и жадно ловя ртом воздух. — Помогите! — закричала она, в отчаянии оглядываясь в поисках лодки, хонга или кого-нибудь или чего-нибудь еще. Очередная волна готовилась накрыть Майи, и она попыталась глубоко вдохнуть прежде, чем ее голова вновь оказалась в бурлящей воде. Вынырнув, Майя ощутила чье-то прикосновение. «Плыви к берегу!» – прокричала ей в ухо какой-то мужчина. Майя узнала в этом человеке одного из пассажиров, бежавших с родины на утлом суденышке вместе с ней. Они поплыли вместе. Майя постоянно оглядывалась назад и криком предупреждала, когда на них готовилась накатиться еще одна волна, а мужчина не сводил глаз с берега. Наконец, они доплыли до мелководья и смогли встать на ноги. Затем они сделали еще несколько шагов и, обессиленные, упали на песок. Другие пассажиры тоже выбирались на берег, ежась на сильном ветру, дувшем с моря. Их мокрую одежду теперь покрывал песок. Майя закричала от радости, увидев на берегу Хонга. Брат и сестра обнялись. В такой шторм нечего было и думать о том, чтобы разжечь костер епавшиеся пассажиры сгрудились вместе, стараясь согреться и с нетерпением ожидая восхода солнца. Май с удивлением размышляла о резких поворотах своей судьбы. Всего лишь несколько дней назад она была семнадцатилетней школьницей, жившей с отцом и матерью в доме с красно-черепичной крышей в северном Вьетнаме, недалеко от китайской границы. Сегодня, Она, стоя среди людей, сбившихся в кучку на продуваемом ветром побережья Китая, думала о том, удастся ли ей когда-либо добраться до Гонконга и обрести свободу. Отец Майи всегда хотел, чтобы его семерых детей жизнь сложилась лучше, чем у него самого. Майя не раз слышала его речи, произносимые по этому поводу, и уже знала их наизусть. Однако отец никогда не предполагал, что его дети могли стать жертвами кораблекрушения. Май подумала о матери, которая смеялась над планами своего мужа в отношении детей. По мнению матери, посещение школы было пустой тратой времени и денег. Мать держала семейный бюджет в своих руках, и она отказывалась давать детям деньги на учебники и другие необходимые для школы вещи. Отец Майя время от времени продавал цыплят или другую живность и тогда давал детям денег на то, чтобы они могли еще одну неделю ходить в школу. Если мама узнавала об этом, то начинались жаркие споры с криками, взаимными оскорблениями и проклятиями. В такие минуты дети старались держаться подальше от своих родителей. Для них более важно было то, что они могли продолжать ходить в школу. Один из старших братьев Майи уехал из Вьетнама и какое-то время проработал в Болгарии. Он немного посмотрел мир, и его рассказы лишь усилили желание отца устроить для своих детей побег из собственной страны. Теперь Майи находилась за пределами Вьетнама, но не там, куда собирался отправить ее отец. Она ежилась на берегу от холода, ее одеяло утонуло в море. Шторм вынудил всех пассажиров вплавь добираться до берега. Капитан решил переждать бурю в море и остался на борту своего суденышка. Наконец, спустя целую вечность, ветер утих, и начался восход солнца. Никогда еще май не встречала новый день с такой радостью. Беженцы толпились на берегу, пока капитан не помахал им, предлагая вернуться на судно. Они поплыли, борясь с волнами, чтобы снова занять свои места в этом поезде на свободу. Шторм смыл все, что было на палубе. Сменная одежда пассажиров, одеяла, запасы пищи, горшки и кастрюли – все было унесено в море. Майи и Хонг сели на палубу, надеясь, что на их пути в Гонконг шторма больше не будет. Они задавались вопросом сможет ли судно остаться на плаву после того, как на борт поднимутся все пассажиры через 42 бесконечно долгих дня После начала путешествия беженцы прибыли в Гонконг. Однако там им никто не был рад. Полиция не разрешала пассажирам сойти на берег. Вместо этого их отправили на Кау-Айленд, малопривлекательную полоску земли, на которой фермеры разводили скот. Наконец, и Хонг и другие пассажиры сошли на берег. Но то, что ждало их там, было столь же неприглядно, как и место, из которого они уехали. Каждый день почти сотня таких же суденышек высаживала пассажиров на Као-Айленд. Работники гуманитарной миссии раздавали беженцам еду, но Майя не привыкла к консервам и супам быстрого приготовления, и после каждого приема пищи ей становилось плохо. Спустя неделю после прибытия на Као-Айленд Майя и Хонг отправились в свой первый лагерь беженцев. Через месяц их перевели в другое место, в лагерь номер девять, а спустя год отправили в лагерь номер три. Каждый раз по прибытии в новый лагерь Майи Хонгу приходилось искать место для ночлега и вообще для жизни. Беженцы стремились объединиться в группы по территориальному признаку своего рода землячества и весьма недружелюбно относились к людям, прибывшим из других мест. Майи Хонгу Приходилось постоянно быть на чеку и защищаться от других беженцев. Особенно серьезной в этом отношении была ситуация в лагере номер три. Там шли настоящие воины. Беженцы из разных областей Вьетнама устраивали жестокие битвы друг с другом. В ход шли кирпичи, электролампы, кабели, ножки кровати, заточенные прутья. Все становилось оружием. Иногда сражения длились целыми днями, а победивший в них получал контроль над всем лагерем. Полиция Гонконга не могла контролировать ситуацию в лагерях, поэтому жизнь в них протекала по закону джунглей, выживал сильнейший. Во время потасовки женщины и дети старались спрятаться, держась подальше от места драки. Как и другие, Майя сворачивалась калачиком на своей кровати, стоявшей под навесом и надеялась, что побоище скоро закончится. И так же, как и другие беженцы, она страстно желала оказаться за забором и стать по-настоящему свободной. После одной особенно жестокой драки Хонга и Майи перевели в другой лагерь — Лангджин. Этот лагерь был местом на наказание и предназначался для изоляции особенно строптивых и буйных беженцев, так что Майи никак не могла понять, за что их с братом туда поместили. Однако это наказание сыграло важную роль в жизни Майи, поскольку в этом лагере стояло здание церкви. Но Майя тогда даже не знала, что такое церковь. Однажды она оказалась поблизости от церкви и заглянула в одно из ее помещений. На стене этого зала висел большой белый плакат, а в центре плаката был изображен красный крест Под крестом на вьетнамском языке было написано несколько слов. Стоя в дверях, Майя прочитала. «Так возлюбил Бог мир». Заинтригованная Майя вошла внутрь. Люди, сидевшие в этом зале, что-то пели на мотив, который она никогда раньше не слышала. Затем поднялся человек и начал что-то говорить. Он говорил по-вьетнамски, и Майя внимательно его слушала. Ей понравилось то, что рассказывал этот человек, потому что он описывал Бога, который заботился о людях и любил их, а не пугал их и не господствовал над ними. Майи захотелось больше узнать об этой группе людей и об их странном учении, но у нее не было намерений отказываться от религии своих родителей. Майи думала, что могла просто добавить к списку своих предков и идолов еще и этого Бога, который так возлюбил мир. Однажды, когда Майя провела в лагерях Гонконга уже более двух лет, одна подруга отвела ее к гадалке. Майя пришла к этой женщине, надеясь, что та скажет ей, когда она и ее брат смогут выбраться из лагеря и попасть в свободную страну. Гадалка, пожилая женщина, посмотрела Майи прямо в глаза, а затем взяла ее руки. «Ага, понятно. Теперь я вижу» у тебя есть молодой человек». Майя выглядела смущенной. «Нет, у меня никого нет». Гадалка забеспокоилась. А, сказала она, быстро кивнув, — «наверное, это молодой человек из твоей прошлой жизни, который последовал за тобой в эту жизнь». «Последовал за мной?» — переспросила Майя, с сомнением переводя взгляд с гадалки на подругу. Она подумала, что женщина хочет ей сказать, что ее преследует какой-то злой дух. «Что ему нужно? Как я могу от него избавиться?» «Ты должна поехать домой и там начать поклоняться ему. Молись и проси, чтобы он оставил тебя». Это был уже не первый раз, когда Майя обвиняли в том, что ею овладел злой дух. Когда ей было семь лет, она тяжело заболела. У нее была сильная лихорадка и ее организм не принимал ни пищу, ни воду. Мать Майи позвала ее дядю знахаря, чтобы тот совершил ритуал изгнания злого духа, вызвавшего болезнь. Дядя стал бить Майи палкой, говоря, что таким образом он напугает злого духа и болезнь, и те оставят ее. Майи звала на помощь, но родные держали ее, пока дядя бил ее палкой. Затем он взял девочку за волосы и с силой ударил ее головой о железную раму кровати, пытаясь вытряхнуть из нее духа. Иногда такие процедуры продолжались всю ночь. Май кричала от боли, но ее отчаянные вопли лишь еще больше вдохновляли дядю, который гордо заявлял «Теперь злой дух выходит из неё. У него также была маленькая металлическая фигурка лошади, который он колол Майи, говоря, что таким образом он выманивает из нее зло. Никакие его усилия, однако, не помогли. Майи не выздоравливала, и в конце концов отец отвез ее в больницу. Ей назначили лекарства, и через несколько дней ее болезнь прошла. Позже Майя удивлялась, почему медицина оказалась гораздо эффективнее колдуна. Теперь она спрашивала себя, Могла ли гадалка говорить правду? Если она будет поклоняться этому «молодому человеку», в кавычках, оставит ли злой дух ее в покое? Май пошла в большой буддийский храм, который стоял в лагере, и совершила обряд – так, как это делали и ее родители. Не то чтобы Май была убеждена в верности совета, который дала ей гадалка, но ей не хотелось рисковать, особенно если этот злой дух мог помешать ей получить визу и попасть в свободное общество. Май зажгла благовоние и вежливо попросила духа уйти и оставить ее в покое. Но чем больше Майя молилась, стоя у жертвенника, тем тревожнее становилось у нее на сердце. В глубине души она знала, что это чувство беспокойства не было связано с миром духов. Майя чувствовала себя в лагере, как в ловушке, и страстно хотела выбраться из него. Постоянная борьба за жизнь и пропитание измучили ее, и обычное для нее умиротворение уступило место тревоге и разочарованию. Майя не могла понять, почему у нее на сердце было так тяжело, она хотела испытывать совсем другие ощущения и задавалась вопросом, будет ли в свободном мире заполнена та пустота в ее душе, которую она теперь чувствовала. На следующий день, неожиданно для самой себя, Майя снова отправилась в церковь. Смотря на плакат, говоривший о Божьей любви, она теперь размышляла о том, кто этот Бог на самом деле и почему он так возлюбил мир. Интересно, а ее он тоже так возлюбил? Они почувствовали запах океана, прежде чем увидели его. Майя шла по узкой тропинке вслед за своим старшим братом Хонгом, ступая почти след в след. Осталось взобраться еще на один холм. Ветер развевал волосы путников.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 На этот раз там выступал проповедник, говоривший о силе Бога. «Дьявол, — сказал пастор, — не боится никого и ничего, кроме одного. Он боится Бога. Там, где Бог, не может быть злых духов». От удивления у Майи широко открылись глаза. Она подумала, что проповедник, должно быть, знал о мнимом злом духе из-за ее прошлой жизни, который, по всей вероятности, преследовал ее. Майе сразу захотелось поверить в такого Бога. Ей больше не хотелось иметь дело с миром духов, причинивших ей столько боли, начиная с детства. Она просто хотела покоя. Когда в конце своего выступления пастор призвал слушателей покаяться в своих грехах, Майя поспешила вперед. Она не все понимала, но знала, что хочет поклоняться Богу, от которого бегут злые духи. Богу, который возлюбил и освободил ее. Начиная с этого момента, когда Майе становилось страшно, обычно это случалось, когда она, лежа на кровати, слушала, как рядом с палаткой дрались мужчины, она читала Новый Завет и молилась Богу. Пастор сказал Майе, что дьявол пугается, когда она читает Божье Слово, поэтому она читала его каждый день. Большинство обитателей лагеря посещали буддийский храм, и Майя ходила туда вместе с ними даже после того, как покаялась в церкви. Она думала, что злые духи, возможно, боятся Библии, но разумнее будет приносить жертвы и им, так, на всякий случай. В палатке девушки по-прежнему стояли фигурки идолов, и каждый день она молилась и Богу христиан, и своим собственным богам. Если одна религия — это хорошо, — что две еще лучше, полагала Майя. Другие обитатели лагеря поступали также, выбирая из разных религий, исповедуемых в лагере, те элементы, что им больше всего нравились. Затем в одно из воскресений христианский пастор стал говорить о том, что христиане не должны верить в других богов. Он сказал, что христиане должны держаться только одного истинного бога. Вернувшись после службы в свою палатку, Майя выбросила всех своих идолов. Некоторые из буддистов попытались остановить ее, но Майя настояла на своем. Если Бог хотел, чтобы она поклонялась только Ему одному, она была готова отказаться от всех атрибутов своей старой религии. Воскоре после того дня, когда Майя выбросила своих идолов, на воскресной службе пастор читал проповедь о смерти Иисуса на кресте и о том, как Он искупил